Глава 25. Кони хрипели от усталости, бока раздувались, с судил падала жёлтая пена. Олег поторапливал, тревожно оглядывался. Впереди показался хмурый густой бор, могучие мрачные деревья, огромные и надменные, поваленные ветром, иные, рухнувшие просто от старости. Необъятные стволы покрыты толстым слоем зелёного мха, жирными блестящими грибами. Крохотные полянки сплошь черные от странно узорчатых листьев высоких папоротников. Рюрик сказал, задыхаясь и глядя на мрачную стену с ненавистью: "Придется бросить коней, здесь не пройти. Надо Скил пройти", сказал Олег, впервые называя Рюрика его старым именем, под которым его знали поляне. Скил, Скил, Сокил, а окаяющие нижние племена произносили как Сокол. Олегу слышалось оскол, скол, что вело к старому другу Коло и его с колотом. Они долго продирались через заросли, ведя коней в поводу. Олег забрался далеко вперед, выясматывая дорогу. Конному в славянских лесах не проломиться: завалы, растопыренные ветви, огромные корни, что вылезают из земли, сухины, ждущие малейшего толчка, чтобы обрушиться, раздавить, сплюснуть. Пеше и где поднорнет, где перелезет, где протиснется, а для коня надо искать дорогу. Асмунд и Руды были позади. Асмунд спотыкался чаще всех. Он все еще держал в руках свой чудовищный топор. Олег вернулся, посоветовал: "Спрячь. Это священная роща. Сюда с оружием в руках входить просто нельзя." "А на поясе?" спросил Руды обеспокоенно. "На поясе, за спиной и даже под полой, как у тебя, можно." Священная роща, сказал Асмунд с сомнением. Ридарев что ли? Ладно, а вож свои законы чтут. Он с облегчением сунул топор в чехол и перекинул за спину. Руды сказал одобрительно. Сколько дубов! Вот это боги так боги. Сразу видно, кто старше. К тому же из такого бога можно хорошую лодку вырубить. А если пол рощи извести на бревна, то терем. Такое, что Твердислав от зависти удавится. Асмонд сказал болезненно поморщившись: "Рудый, ты слишком много скитался по свету. Неужели у тебя нет в душе ничего святого?" "Нет", ответил Рудый гордо, подумав, добавил со странной ноткой. "Впрочем, святость пещерника верю. Сам видел, как он святой молитвой, молитвой и святостью. Хм." Внезапно Рюрик, он шёл впереди, ахнул и замедлил шаг. Асмон и Руды разом оказались рядом. Сабли и топор будто сами прыгнули им в руки. Олег помог Умиле перекорабкаться через болезжену, а когда догнали князя и воевод, уже Игульча стояла там, раскрыв рот и держать за гладкий ствол молодой березки. Посреди широкой поляны, усеянной низкими пнями, высылся исполинский храм, составленный из десятка малых храмов. Их связывала общая крыша, а также переходы иной раз стены. Храм сложили из брёвен такой немыслимой толщины, что странники невольно покосились по сторонам, где нашли такие деревья. Крыша с виду покрыта гонтой, такая же чешуйчатая, словно спина гигантской рыбы, но вместо деревянных пластинок ярко блестит золото. То ли дощечки гонты сверху покрыли золотом, то ли целиком сделали из божественного металла. Блеск был нестерпим, хотя небо затянуло хмурыми тучами, дул резкий ветер. Рюрик кивнул на распахнутые ворота главного храма. Туда? Он шагнул было вперёд, но Олег резко бросил: "Нет, там другой вход, а то озеро". Умила тихонько охнула. Рюрик взял у неё из рук ребёнка, лицо его покраснело от гнева. "Не всё ли равно, падаем от усталости, по пятам идут враги. Ты здесь не князь", напомнил Олег жёстко. Гульча посмотрела на всех победоносно. Первая пошла за Олегом. задев Рюрика локтем. Асмунд подхватил княгиню под руку, и они двинулись за Олегом по длинной дуге, пробираясь среди завалов, буреломов. Рюрик ругался сдавленным голосом. Сквозь заросли просвечивает очищенное от деревьев плащадка. Можно бы идти без мук, но проклятый волхв с упорством лося прёт через самую чащу. Впереди блеснуло тёмное угрюмое озеро, потянуло холодом. Олег повел вдоль крутого берега, остановился, резко ткнул пальцем в едва заметную тропку. Ступать только по ней. Тропка вывела на ту же исполинскую поляну, лишь с другой стороны. Огромные мрачные деревья остались за спиной. Тропка велю жилось, постепенно исчезая в траве. Олег пошел через поляну широким шагом. По бокам выступали стройные листья в широкие пни, уже темные от старости. Олег строго бросил через плечо: "Стропки не сходить, следят за каждым шагом". "Вальхвы?" спросила Асмунд. "Жители Сварожича. Эти вальхвы стрелять умеют". Все молчали, слишком измученные, чтобы возражать или спорить. Только Руды пробормотал под нос: "Уж я-то верю, и ещё как верю. Сваргой и молитвой, смиренной молитвой и сваргой. Недавно своими глазами видел" Тропка вывела к запертой двери храма. Олег строго обернулся к друзьям, и Асмонд сразу же подобрал пуза, а Рудой перестал скалить зубы. Олег положил ладонь на огромную серебряную щеколду, и дверь отворилась. Внутри пылали факелы, хотя дневной свет проникал через узкие окна. Посреди храма стояли в ряд деревянные столбы с чётко вырезанными лицами богов. Олег сразу узнал верховного бога Ридариев, Сварожича, направился к нему. Сварожич, как и остальные боги, стоял здесь на высоком постаменте, умело сплетенным из рогов лосей, оленей и могучих туров. Рога были настолько исполинские, что умирающие от усталости Асмунд и Рюрик тут же беспокойно задвигались. Асмунд ревниво принялся измерять один отросток пальцами, а когда закончил, глаза его вылезли из орбит, не мог вообразить себе оленя. И Рюрик тут же начал перемерять. Сворожич был в золотом шлеме, украшенном яхонтами, в золотом панцире толщиной в 2 пальца. Олег знал и то, что на поясе висит хоролужный меч, рукоять отделана искусными мастерами и усыпана драгоценными камнями. По десницу и шуйцу встали боги полян, но тоже в золотых панцирях, в шлемах, разве что яхонты не столь крупные. Да вместо благородного меча палицы, топоры, клевцы и копья. Все глядят грозно, подражая верховному богу. Даже мирный велес казался хмурым и нелюдимым. "Отдаёмся под твою защиту, сварожич", сказали громко. "Мы в твоём доме, ты наш хозяин". За спиной странников появились с боков фигуры в белых одеяниях. Рюрик быстро шагнул к жене, закрывая её и ребёнка. Рудый вертел головой, глаза его возбуждённо блестели. Он потирал ладони, но язык держал за зубами. Олег подумал с хмурым одобрением, что языкастые выводы всё-таки знает, когда смолчать. В волхвире Дарья все как на подбор: рослы, крепкие мужчины со зрезанными шрамами лицами, крепко плечи. Один чуть волочит ногу, у другого плохо сгибается рука, а шрамы на лицах явно не ритуальные. Волхвиреты парни крупные, крутые, жизнью битые. Если какой-то ошибётся, как пользоваться оберегами? То с какого конца браться за меч не забудут и в смертном сне. Олег заговорил тяжелым голосом. Мы шли вдоль озера и узрили огромного кабана размером с холм. Поднялся из озера, шерсть торчала как железные пики, огромные клыки блестели от пены, текущей из жуткой пасти. Глаза горели как два костра, вид его был ужасным. Руяне и Гульча стояли с неподвижными лицами. Только в глазах простодушного Асмунда Олег уловил изумление. Он не заметил никакого кабана, когда шёл по тропке над озером, тем более такого гиганта, мечту всех охотников. Вперёд выступил необъятный волхв, поперёк себя шире. Ответил тем же тяжёлым голосом, густым, как рёв быка. Близко болота, где священный кабан валяется в грязи, исполненный радости. Знак, что будут кровавые распри. Рюрик пробормотал сзади: "Куда же еще? Уже и так бьются бодричи и лютичи, толенцы и редарии." Волхв удивленно вскинул густые кустистые брови. "То не распри, то как всегда. Распри, когда резня в самом племени, когда род на род, семья на семью, брат на брата." "Часто так?" спросил Олег. "Нет, слава богам, не чаще, чем два-три раза в год. А кто вы, странники?" По одежде бродяги, но я не родился волхвом, могу узнать добрых хратников. Ты прав, старший волхв, ответил Олег. Это князь Рюрик с княгиней и наследником. За нами гонятся враги. Толинцы? спросил волхв с надеждой. Хуже, ответил Олег. Князьяне. Князьяне? не поверил волхв. Он внимательно осмотрел странников, в глазах появилось уважение. Здорово вы их допикли, если они решились вторгнуться в наши земли. Здесь вы под защитой сворожичей всей воинской мощи ретра. Сам Чернобог сломает здесь рога. У наших служителей есть сила и отвага, а бог с нами. Руды пробормотал тихонько. И оружие есть, уверен. Волхв услышал, брови удивлённо взлетели. А как же иначе? Про оружие вспоминать нечего. Рюрик молчал. Он заметил под широкими белыми одеяниями тяжёлые мечи, ножными бороздившие утоптанный пол. Рудый узрел у одного выпуклость под балахоном рукоять швыряльного ножа. Он покосился на святого пещерника. Если волхв служит таким воинственным богам, то у них помимо мечей и швыряльных ножей отличится кое-что ещё. А что все боги как на подбор берсерки, хоть в одну команду бери, видно по статуям. Возможно, в молодости были удалими разбойниками, лишь потом стали богами. Женщины без сил распростерлись у ног сворожечи. Игорь закутывали в плащ отца, как червика в яблоневый лист, заснул. Волхв принес в широкой чаше не разрезанную репу, дюжину лесных груш. Руда искривился, но руку протянул первым. Рюрик наткнулся грушу, предложил умиле. Сладкая. Очень тяжко было в плену. Твердислав помешан на величии своего племени, ответила умило, мёртвым от усталости голосом. Он собирался жечь на оскалённом железом, потом распять на воротах крепости. И если бы не появились святой отец и Рудый, голос её становился тише. Груша выкатилась из ладони. Рюрик положил ей под голову суму, резко повернулся к орудому. В глазах князя были страх и непонимание. Значит, Твердислав Рудой ухомякивал груши за обе щеки, нехотя пробурчал. Был нашим пленником, разве не ясно? Мы перебили его войско, вылакали вино, перепортили девственница, сожгли терем. Ну ладно, это я сам вылакал и перепортил, но опрежигали вместе. Разве не видно было огня? Рюрик вытрясил глаза. Видел, полыхал во всю. Но зачем тогда отпустили, тверди слава? Рудой пожал плечами. Надо же кому-то ловить семерых тайных, что гонятся за нами от самого моря. Я предупредил Твердислава, что ежели поймаешь шестерых, шкуру спущу, только семерых и всех на одной верёвке. Асмонд переводил непонимающий взгляд с одного на другого. Рудой трипло, понятно, но суховатый Твердислав, не зря же повысил вирус с пяти гривен до пятнадцати. Младший волхв сообщил, что троих лазутчиков гнездян перехватили на краю поляны, посекли в кровавой сече. Затем возле озера шибились с отрядом конных, те как раз окружили брошенных коней беглецов. Гнездяне потеряли еще троих. Сейчас волхвы с вооружищем взяли подмогу в ближайшем селении во всю преследуют обнаглевших соседей. Олег безжалостно поднял измученных женщин, мужчинам сказал сурово. У нас осталось 4 дня. Если не успеем добраться до Новгорода, все наши муки пойдут прахом. Они сели на коней и ехали в тяжёлом молчании до полудня. Наконец Олег спешился, пустил коней пастись. Женщины без сил повалились на траву. Мужчины наскоро разожгли костёр. Обедали без обычных шуточек рудова, молча хлебали травяной настой, что сварил пещерник. Когда пришло время подниматься, Олег оглядел измученные лица. Сказал с сочувствием: Осталось немного, но придётся пройти самое трудное. Впереди земли калачников, они всех чужаков приносят в жертву. Надо пробиться незамеченными. Мы сейчас едем как воины, придётся одеться простолюдинами. А доспехи куда? спросила Асмунд. В ближайшей веси купим телегу, прикроем тряпьём. Когда ты едешь в своём панцире, то над звякание слетаются все сороки. Заметил? А звери разбегаются. Рудой всегда голодный. Асмунд подумал, спросил нерешительно: "А если надену что-то сверху, такую рвань, как на тебе? Железо не скрыть". Асмунд кряхтя начал стаскивать с себя громыхающее железо. Гульчи объяснил виновато: "Мы, гипербореи, у нас зимы холодные, ветры круглый год. Раньше я был совсем голым, это потом наросла шерсть, чтобы утеплиться. А когда это было раньше, по любопытству лугульча. Голубели, когда ещё? Удивился Асмунд. Доспехи сложили на запасных коней, завернув железо в тряпьё. При себе оставили только ножи под одеждой. Асмунд злокотился на рудово. Тот почти не изменился, и раньше не любил таскать доспехи. Зато Рюрик и Асмонд стали вроде бы меньше в размерах, что ущемляло гордость. Выглядели почти голыми. Асмонд сказал Олегу: "Поезжай рядом со мной, святой отец. Благочестивый разговор с человеком, близким к богам, много лучше, чем слышать хихиканье этого отродья ящера". Телегу они купили вечером того же дня. Умило с радостью усадил ребёнка, они с гульчею устроились посередине. Там меньше трясло. Аруда и сел на передок, заявив, что он управлял колесницей на стадионе в Риме и почти победил в гонке колесниц под Сиракузами. Асмунду явно хотелось отнять возже. Он слыхом не слыхивал о непонятных Сиракузах и Рудому не поверил бы, скажет тот, что ворона черная, а снег белый. Коней запрягли в четверку, остальных пришлось продать. Вести за телегой показалось чрезчур рискованным, привлекут внимание. Бедные висяне так не ездят. Дорога тянулась сухая, ровная, колёса бодро катились по твёрдой утоптанной дороге. Они проезжали мимо крохотных деревушек, добротных весей и разлогих сёл. Дети выбегали навстречу странникам, а люди в поле прерывали работу. Некоторые тут же принимались за прерванное дело, другие долго провожали глазами, словно надеясь, что путники остановятся на ночлег, расскажут новости. В конце дня Рудый повернул коней к маленькой роще. Асмунд ещё на телеге нарезал мясо и хлеб, готовясь к ужину. Рудый едва ни свернул шею, оглядываясь лавяно зрями, трепещущими от возбуждения, вкусные запахи. Ночивай затползли под низкие густые ветви, сразу устроили там уставлых женщин. Рудый сбегал с котлом к ручью, Асмунд развёл костёр. Умилый и маленький Игорь уснул, ле прислонившись к дереву. Рюрик, перекладывая сына на плать, гордо улыбался: воин растет, спит на голой земле. Проснулись при затянутом тучами небе. Моросил мелкий гадостный дождик, такой не переждешь. И странники, по завтраков в сухомятку, запрягли коней. Одежда промокла, обвисла, стало тяжелее. Гульча стучало зубами, горбелась, как маленькая ворона. Большие тёмные глаза сердито поблескивали. Земля быстро размокла, копыта скользили по жёлтой глине. Когда дорога начала карабкаться вверх, четвёрка коней выбилась из сил. Приходилось слезать прямо в грязь, тащить выбивающихся из сил коней под уздцы, давать частый отдых. Умила крепилась долго. Наконец, горячие слёзы брызнули из её прекрасных глаз, побежали по бледному лицу. И если так уж надо ехать тайком, то почему на простой телеге? Почему не сделать вид, что едут Тион с женой и сыном, возвращается знатный боярин с ярмарки? Мы двигались бы куда быстрее. Рюрик беспомощно развёл руками, кивнул на пещерника. Олег объяснил с жалостью: "На таких телегах, как у нас, этими дорогами едут тысячи висян. Кто нас запомнит? Но люди в поле всем расскажут, если мимо проедут знатные люди". Настоящие события для забытых богами лесных весей. Когда подъехали к небольшому городищу, кони едва тащили ноги. Они дрожали от усилий удержаться на скользкой, как лед, глине. В закрытых воротах под каменным козырьком навеса стояли двое стражей. Лица у обоих уныло вытянулись, одежда промокла, хотя под навесом земля оставалась сухой. То узкло блестели железные шлемы, булатные пластины на груди и руках, то такие. Реафкон ладин. Странники, ответил Рудый весело. Едем на ярмарку. Что в подводе? Всякая всячина, продаю лишнее, чтобы купить нужное. Страж произнёс строго, не вылезая под дождь. Пошли на завьезд, и ещё одна за ремонт стены, третья на празднование великому Велесу. Такой дождь праздник? удивился Рудый. Что здесь за народ? Не лучше ли мочить себя изнутри? Много лучше. ответил страж с надеждой. Второй вытянул шею, кадык его дернулся, словно уже уверенно мочил себя изнутри в ближайший карчме. Рудой беспечно рассмеялся, сунув стражу в ладонь мелкую монету. Телега въехала в ворота, охранники даже не посмотрели на кучу трипья, накрывавшего дорогие доспехи. Асмонд сказал с негодованием: "Продажные души. Я бы не дал. Лучше бы задрался, не утерпел. Проще уплатить." сказал Рюрикс явным сочувствием Касмунду. Вот если бы полезли шарить на телегу? Рудый сказал Олегу с нескрываемой жалостью к князю и его войде. Как они ещё не вымерли? Дать мзду намного дешевле, чем платить тройную пошлину. Нет, не понимают. Такие долго не живут, верно? Олег прислушался к внутреннему голосу, сказал нерешительно: "Либо я не так понял, либо таких людей будет становиться всё больше". Вырождается народ, вздохнул Рудой. Раньше богатыри были. Ты неверно услышал, либо боги шипели вели. Что за народ будет, если постесняется взять куда-то? Стоялый двор был просторным, а дом в три паверха с просторными конюшнями и навесом для подводы товаров. С крыльца важно сходила кучка степенных купцов, за ними несли дорожные вещи. Рудой обрадовался. Места освобождаются, а вдруг бегут от колопов. Предположила Гульча. Я слышала на постоялых дворах, они бывают жуков. У Рудова вытянулось лицо, и он сказал обеспокоенно: "Надо проверить". Он исчез в доме, долго не показывался. Наконец гибкая фигура Рудова возникла на крыльце, лицо сияло. Он крикнул бодрым голосом бazarного зазывалы: "Все в порядке, здесь клопы обыкновенные, с ноготь не больше". Гульча взглянула на его широкие ногти. И на ее нежной коже сразу выступили крохотные красные точки. Она принялась яростно чесаться. Асмунд завел лошадей в конюшню. Наконец, ведомые Рудом, все поднялись наверх в комнаты. Добрались, вздохнула Умила. Неужели и дальше будем трястись на этой телеге? Надеюсь, мы сбили возможную погоню со следа, сказал Олег с сомнением. Теперь надо поспешить. Телегу придется бросить. Умилый едва не кинулся ему на шею. Рудый возмутился. Святой пещерник, ты не сбриндел в своей пещере. Если бросить, то поймут сразу, дело нечисто. Я берусь продать телегу, она ж денег стоит. Рюрик заметил устало. Святому пещернику на бредло быть всегда правым. Телегу продай, но постарайся не ободрать на этом половину городища. Их разместили в двух свободных горницах. Рудый полез помогать хозяину в подполье. Жена хозяина собрала им на стол прямо в большой горнице, и в глазах Рюрика и Асмунда появилось голодное выражение. Если здесь так кормят, то почему Руя недавно не ушли с их холодного северного острова? Хозяин и Руды вылезли из подвала, держа по широкому кувшину. В глазах Рудова была тихая радость. Он слегка покачивался. "Пиво?" спросила Асмут радостно. Мужик посмотрел на него так, словно Асмунд плюнул ему в тарелку. Рудый бросил на Войводу коризненный взгляд. Дурень, это хмельной мёд. Не знаю, не хлопцы ли кие оставили. Запах с ног валит. Игорь спал поперёк ложа, укрытый шкурами. За широкой занавеской плескала вода, снизу натекла лужа. По тени Олег узнал княгиню, сидела в широкой лахане, отмывалась. "Что-то стряслось?" встряпенулась она. "Всё хорошо", успокоил Олег. "Плавай" Мне нужен топор, чтобы соскрести грязь, ответила она сердито. Олег молчал, беззвучно открыл дверь и вышел на крыльцо. Ночь стояла тихая, воздух терял тепло медленно. Где-то лениво тявкнул пёс, выказывая ревностную службу. В окнах двух-трёх котёнок ещё горел жёлтый трепещущий свет лучины. Миркали тени. Остальные дома смотрели плотно закрытыми на все запоры ставнями. Дома и плетни отбрасывали черные тени. Все тонуло в черноте, лишь утоптанная дорожка блестела в лунном свете. Он обошел постоялый двор, оглядел сараи и пристройки, заглянул к спящим курам. Пёс лениво обнюхал его ноги, попятился в конюру, где остывала нагретая толстым пузом земля, задремал. Коровы мирно перетирали жвачку. Конь во сне отмахивался раскошным хвостом. Олег заглянул в сарай. Там спала огромная, как бык-свинья, вокруг суетились, повизгивая поросята, толстые, будь то тыквы. Олег не сомневался, что в саду, вон виднеются деревья, ветки гнутся под тяжестью. Не ступить, чтобы не поскользнуться на раздавленных яблоках и грушах, что и без того усеивают землю по всему саду. Он возвращался, когда впереди мелькнул силуэт. Олег мгновенно замер в тени. Человек остановился под старой грушей. прильнул к стволу. Олег выждал момент, когда незнакомец повернул голову в другую сторону, пригнулся, перебежал ближе, держась в тени. Скорее всего, парень возвращается с безобидной гулянки или выждал, пока заснули родители, вызывая девку. Но бережёного берегут и боги. На самом деле они любят не столько храбрых, как поют кощунники, сколько осторожных. Человек привстал на цыпочках. Олег понял, что незнакомец наблюдает за постоялым двором. Забор высок, но отсюда, с пригорка, хорошо видны крыльцо и окна корчмы. Внезапно человек повернулся, пошёл прямо на затаившегося Олега. Олег беззвучно вытащил нож. Чужак шёл торопливо. В лунном свете его изборождённое глубокими морщинами лицо казалось мёртвым. По тому, как двигался, Олег узнал в нём бывалого разятника, старшего дружинника, если не русича. Незнакомец прошёл мимо, не заметив затаившегося человека. Пальцы Олега ослабили хватку. Когда вернулся, в передней комнате сидели, загораживая проход, Асмонд и Рудый. Между ними стояли два кувшина, и ещё три лежали в углу пустые. Асмонд распустил необъятный пояс, а Рудый оставался худым, унылым и голодным. "Спят?" спросил Олег с порога. "Без задних ног", сообщил Рудый. Святой отец, за неимением Мамброзии не хлебнешь ли пару капель? Олег взял кувшин, тот был еще полон, запрокинул и у Рудова распахнулись глаза, видя, как водопад медовухи хлынул в горло пещерника. Олег потряс кувшин, выбивая последние капли, сказал Хмуро: "Будите всех и готовьте коней, придется выскользнуть затемно, пока все спят". Асмунд подхватился, застегивая пояс. Рудой сожалеюще проводил взглядом пустой кувшин, кляня о себя завежливость. Наверное, в пещерах в темноте не умеют отличать капли от кувшинов. Нас обнаружили, пояснил Олег. Заглядатый был один, но он побежал за помощью. Ты бы его зарезал, вырвалось у Рудова. Асмунд взглянул укоризненно на нечестивца, посмевшего такое предложить святому пещернику. А скоро соберёт подмогу. Они разошлись по всем окрестным весям. Никто не знал, какой дорогой мы поехали. Утру не успеют к полудню наверняка. К полудню надо убраться подальше, рассудил Асмунд. Я пойду за лошадьми, а ты, Рудой, готовь вещи. Может быть, бросим под воду. Тогда к полудню успеем оставить между собой и гончими вёрст 10, не меньше. Завтра выедем на дорогу из Варяг в Греки, объяснил Олег. Там столько народу, столько разных подводов, что затеряемся. А они до вечера будут искать ещё здесь. Из Воряг в Греки разведут не по рекам, по рекам, между ними волоком. Но есть участки дороги, где удобнее ехать на телеге. Луна стояла в середине звёздного неба. Ночь была давно светла. Пящего Игоря уложили в телегу, умило укрыла его одеялом. Села рядом, держа голову сына на коленях. Мрачный Рюрик взял возжи, но Олегу хватил коней под усы. Поведу шагом, иначе проснется кто-нибудь, выглянет в окно. Выехали, не разбудив даже собак. Олег повел лошадей по краю дороги. Колеса катили по мягкой траве без стука и грохота. Когда дома с темными окошками остались позади, он торопливо вывел на укатанную дорогу. Когда городище скрылось за холмом, Рюрик пустил коней в скач. Игорь проснулся, заревел. Умила взяла его на руки, прижала к груди. Асмун сидел рядом, загораживая своим грузным телом от враждебного леса. Тот тянулся всего в полуверсте. Его расчехлённый топор хищно блестел в лунном свете. Широкий щит надёжно подпирал руку. Когда проскакали несколько вёрст, Олег придержал руку Рюрика, тот всё нахлёстывал коней. От них валит пар. Сумеешь свернуть вон в ту рощу, не оставляя следов. За нами погоня? Проверим. Сзади Руды проворчал езвительно. Проверим. А я было поверил, что ты в самом деле вещь. Ты катили не идти мне в пещеры. Как думает с тебя Асмуд? Кони вбежали под защиту деревьев, остановились, тяжело поводя боками. Рюрикс прыгнул, схватил под усцы и увёл в глубину. ряча с дороги, серебрившийся в сотне шагов сбоку. Асмонд сразу услужливо вытряхнул для пещерника из колчана стрелы, расположив их веером возле толстой валежины. Снял стелеги и воткнул в землю свой великанский топор.